Глава 22. В понедельник перед началом рабочего дня ей было немного не по себе. Неловко и как-то бойзно, что ли. Все-таки в субботу они с Алмазовым вышли за пределы формального общения. Шеф вообще сидел перед Оксаной без рубашки, и его рельефное тело, наверное, скоро будет сниться ей в эротических снах. Пока не снилось, но точно будет еще. По крайней мере, думать об Алмазове без чувственного волнения Оксана не могла. И это слегка раздражало. Все же им вместе работать. Пожалуй, слишком длительное у нее было воздержание. Может, попробовать воспользоваться советом Наташи и завести себе парня для здоровья? Подруга говорила, что у нее даже кандидат какой-то есть из числа знакомых мужа. Да, надо бы попробовать. А то у Оксаны случится коллапс мозга из-за банального недотраха. Шутка ли? Три года без мужика. Надо отодвинуть в сторону собственную брезгливость и срочно исправляться. И в тот момент, когда она, кажется, все же приняла это судьбоносное решение, стоя возле секретарской стойки и разбирая оставленные еще в пятницу документы, дверь приемной распахнулась, и Оксана услышала чьи-то решительные шаги обернулась и столкнулась с шефом взглядом. Раньше такого никогда не случалось, чтобы они смотрели друг на друга вот так, практически из противоположных концов комнаты. Алмазов не шел дальше, отчего-то замерев почти на пороге, и у Оксаны заполошно заколотилось сердце и чувственно заныло внизу живота. Показалось, что его взгляд был далек от равнодушного. И лицо неспокойное, а взволнованное. Оксана ощутила, что непроизвольно начинает краснеть. И пока шеф ничего не заметил, отвернулась обратно к стойке. Блин, ну это же невежливо. Повернулась обратно, захватив документы, и не удержала их дрожащими пальцами. Бумаги с тихим шелестом скользнули на пол и рассыпались, разлетелись по разным углам так стремительно, словно Оксана не на месте стояла, а и швырнула бумажную стопку, придав ей ускорение. «Вот черт!» Простонала Оксана, присаживаясь, и нисколько не удивилась, когда Алмазов, дошагав до нее, присел рядом, отложив свой дипломат в сторону, и тоже начал собирать документы. «Утро доброе, Оксана!» – произнес он с иронией. «Вам, я смотрю, с пятницы тут почти войну и мир оставили». «Неудивительно, что вы не удержали подобную тяжесть». «Извините, Михаил Борисович», — вздохнула Оксана и замерла, неожиданно осознав, что шеф с субботы не называет ее отчество. Казалось бы, мелочь. Но... приятно это ей или неприятно? Она не могла понять. «Я сейчас все соберу, не надо вам». «Да ладно, вдвоем быстрее получится». И он действительно помог собрать с пола все документы, а потом, передавая свою часть собранного, коснулся пальцев Оксаны, словно погладив их. И она в шоке застыла, не понимая, не чудится ли ей это. И Алмазов, он нарочно или случайно? Можно было бы поднять голову и посмотреть ему в лицо, но Оксана струсила. Банально струсила, опасаясь увидеть там что-то... не то. «Я вам тоже кое-что принес», — сказал Михаил Борисович, опуская руки, и Оксана сжала документы, не только потому, что боялась уронить. Значит, он все-таки сдержал обещание. «Сделайте мне сейчас кофе, хорошо? Как придете, отдам свою тетрадку». «Ох», — выдохнула Оксана и все же подняла голову. Алмазов смотрел ей в глаза и улыбался, тепло и искренне а потом его взгляд сполз ниже, коснулся губ, и Оксана непроизвольно облизнула их. И задержала дыхание, пытаясь заодно сдержать и румянец, тут же вспыхнувший на щеках. Потому что во взгляде Алмазова полыхнул жар плотского желания. «Что за...» «Нет, это точно длительное воздержание виновата. Не может шеф ее хотеть!» Сам же сказал с бодуна из просонок, что Оксана для него непривлекательна. В тот момент он не мог лгать. В таком состоянии люди говорят только правду. Но голову Оксана на всякий случай опустила и прикоснулась к одной из щек ладонью. Черт, действительно покраснела. И что Алмазов теперь про нее подумает?